Глава вторая. Гости продолжали съезжаться. На следующий день к нам прибыла Катя, дочь моей сестры от второго брака. В том марте 1961 года, когда я после долгой разлуки встретилась с сестрой, Катя была ещё восьмилетней девочкой, бойкая, болтавшая по-русски, прелестная и своя обычный А вот мы едем в автомобиле через Бородинский мост. Сестра спрашивает, как этот мост называется. Я отвечаю, добавив: "Да, да, в честь того самого сражения". Вмешивается Катя: "Какое сражение?" "А это где предки твоей мамы били предков твоего папы". Сестра засмеялась. Катя же примолкла, о чём-то задумалась, а через минуту добавила: "Бедный папа". Вот мы в театре Образцова. Утренник детей. Дети очень много, совсем маленьких, трёх и четырёхлетних, сосут леденцы на палочках. Катя, конечно, потребовала такой же леденец. На сцене спектакль "Из жизни медвежат". Девочка медвежонок подплывает в реку. Мальчик медвежонок её вытаскивает. Девочка пищит: "Мне холодно, холодно". Маленькие зрители весело смеются. А Катя громко произносит: "Это не смешно, это жалко". взволновалась, покраснела, в поисках сочувствия сжала мою руку лебкой от ледянца ладошкой. А я тогда впервые в его детском лице увидела сходство с моей матерью. С годами это сходство не исчезло. Иногда оно незаметно, но вдруг в каких-то поворотах головы, в выражениях лица проступает явственно, и мне странно узнавать черты матери в этой высокой, очень тоненькой, очень современной молодой женщине. Господи, чего она не проделала за эти годы со своими волосами? Отпускала ниже плеч, красила пряди, так что одни были тёмные, другие светлые. Носила чёлку, зачёсывала гладко, а этим августом, сохранив свой естественный цвет тёмной шатенки, явилась стриженая под мальчика. Это идёт ей, а впрочем, ей всё идёт: любые причёски, любая одежда. Моя мать, судя по её молодым фотографиям, такой красоткой не была, но похоже, похоже тот же, немного взёрнутый нос, овал лица, но главное что-то неуловимое, словами неопределимое. Похоже, и до чего похоже. Мать в вечном окружении книг, бумаг, бесчисленных тетрадей, до последних дней жизни не утратившая привычки записывать свои мысли по поводу только что прочитанного. И Катя, окружённая портативными магнитофонами, минирациями, телеэкранами, телефонами. Катя, чья профессия, боже мой, брокер Работы, связанные с биржей, с повышением и падением акций, работа азартная, рискованная, требующая интуиции. И я не знаю, чего ещё. Я бы говорю об этом очень приблизительно. Без телефонов брокер шагу не ступит. И к нам сюда навило, раздавали звонки, просили Катю на проводе лондонской конторы. Катя брала трубку, лицо её менялось, становилось забоченным, иногда тревожным, что-то там не ладится. Но она, поймав мой взгляд, улыбается своей сияющей киноулыбкой, маскировочной, утешительной улыбкой. «Всё, в порядке, не беспокойся». А я не верю. Живёт своей нервной, мне непонятной жизнью лондонская биржа. Упали акции фирмы, выпускающие какао. А акции фирмы, выпускающие дверные ручки, поднялись. Или наоборот. А может, что-то совсем другое выпускают эти фирмы. Откуда мне знать? Могла ли я думать, что капризы каких-то акций меня коснутся? О, коснулись. Мне блескает эта девочка. Мне безразлично её судьба. Она была замужем за англичанином, развелась, но осталась жить в Лондоне. К нам сюда приехала из французского города Ним, где провела одну из двух недель своего отпуска. Играла там в теннис по 6 часов в день. Именно там играет в теннис обеспеченная молодёжь Западной Европы. Значит, и Катя должна играть в теннис именно и только там. А Вита измученная, лицо серое, подурнело. Ну зачем надо было махать ракеткой по 6 часов в день, да ещё в эту жару? Тренер считает, что надо играть не меньше, если хочешь чего-то достигнуть. Ты что, в чемпионки готовишься? это говорит Вероника. Нет, но я же заплатила за 6 часов в день. Господи, она ещё деньги платила за эти каташные работы. А это восклицаю я. Затем мы обе убеждаем Катю пожить здесь спокойно, спать ложится рано, и никаких ресторанов, и никаких попыток проникнуть в казино, нам известна Катина страсть к азартным играм. Дети бурно радуются появлению молодой тети, они ее любят вполне бескорыстно, однако некоторая доля корысти к их радости все же примешана, тетя неизменно является с подарками, и с какими? Недремлющая игрушечная промышленность, общество потребления дублирует для детей все новинки современной техники. И фотоаппараты, и магнитофоны, и мини-рации, и электронные наручные часы. Не заводить их не надо, ни стрелок на них нет. Очень стало оживленно после катенного появления. Младший включил свой личный магнитофон, развеселое хоровое пение. Старший бегает по саду, вооруженной мини-рации, оки-токи. Непременная принадлежность полиции, обмен информацией с любого расстояния. Второй парный аппаратик стоит на садовом столе перед домом. Нам что-то сообщают, от нас требуют ответа. Очень весело. Она и себе купила модную игрушку для взрослых, магнитофон с наушниками. Это еще зачем? Как зачем? Вещь необходимая. Едешь, к примеру, в поезде, летишь в самолёте. Вокруг шум, разговоры. А ты надел наушники и от всего отключился, погрузившись в мир музыки. В Бетховена она погружается, в Моцарта, в Брамса или в Шопена? Нет, конечно. Какие-нибудь сегодня модные Битлы взвизгивают в твои наушники под дробь барабанов. Но это не обсуждается. А вкус их не спорят. Тут уж кто, что любит. Другое беспокоит нас с Вероникой. И погружение в мир музыки и подарки детям денег стоит и немалых. Не, не миллионер, шика теми шварятся. И работа у неё рискованная, но благоразумию чужда этой широкой натуры, французской бережливость тем более. Зато русский размах на лицо. Хочется верить, что он сочетается с американской деловитостью, но не знаю, не знаю. Утром я слышу, как мурлыкает, напевая за стеной дядя Поль. Такая у него привычка. Затем топотание детских ног по деревянной лестнице и вопль «Атабль, атабль!» Нас зовут вниз, к столу. И в минувшем году маленький Коля брал на себя функции зазывало-глашатая, но кричал так «Ата, ата!», ведь ему было всего два года. Хозяева уже внизу, Жиль успел съездить на рынок, Вероника сварить кофе, Спуститься вниз предлагают нам троим: тёте Эми и дяде Полю и мне. Остальным спускаться не надо, их комнаты на первом этаже. Одна из них детская, в другой живёт юная полька, студентка Агата, приехавшая с нами помогать хозяйке и присматривать за детьми. В третьей Катя. Случается, что мы, тётя Эдме, дядя Поль и я одновременно, выйдя из своих комнат, сталкиваемся в гостиной перед лестницей. Обмен приветствиями, затем чичиковская-манилوفская топтания, мы с тётей уступаем друг другу дорогу. А затем слегка стесняя, спускаемся плечом к плечу, за нами журавлиными ногами шагает дядя Поль, тум-тум-тум, тра-та-та. Сошли, здороваемся. Занимаем свои места, вынимаем из деревянных колец и кладём на колени цветные салфетки. Раскладывайте их у прибора, вспомнить, какая чья. Обязанность старшего. Иногда он помогает Агате и стол накрывать. Бывает, что включается и младший, хватает из буфета одну, а то сразу две тарелки, несет, мы замираем от ужаса, ощущение такое, будто следишь за канатоходцем, приближается, приблизился, тарелки благополучно извлечены из этих маленьких рук, но пронесло, ведь тарелки чужие, вилла сдается и с мебелью, и с посудой. Не будите Катю. Человек, перенесший каторжные работы в городе Ним, нуждается в отдыхе. Но Катя, хоть с опозданием, но является все в сборе. На одном конце большого овального стола, поближе к кухонной двери Вероника, на противоположном я, по бокам все остальные. Слева от меня жиль, справа дядя Поль. Как он учтив, как он заботится обо мне, своей соседке. Спасибо, я уже брала сахар, себе возьмите. Да нет, я уже... Позвольте вам положить. Не беспокойтесь ради бога. Да пожалуйста. Нет, благодарю вас. Спасибо, не хочу, не хочу. Он глуховат, дядя Пол. Погружённые в эти реверансы, мы не сразу поняли, что случилось на другом конце стола. Почему рыдает Коля? Так и есть, зачем ты потянулся, что ты опрокинул? Его ругают и им недовольно. Он плохо переносит недовольство окружающих. Он за мир, за дружбу, за любовь. Голубые глаза наполняются влагой, губы принимают форму трапеции. И вот он уже рыдает. И вы просите уйти в детскую и рыдать там. А в ответ он рыдает еще пуще и произносит по-французски «Как я несчастен». Вчера за обедом это заявление вызвало общий смех. Коля нашу реакцию запомнил, взял на вооружение. И сегодня эти слова повторяет Кося, несмотря на рыдание, хитрым глазом, актерская натура. На мы не поддаёмся, храним каменные лица. Смеётся лишь Катя. Она это слышит впервые. Вероника говорит: "Здесь смеют только по-русски. Пусть они отвечают ей по-французски, пусть, неважно. Зато все понимают. А старший, если хочешь, ты и поговоришь, может, на нашем языке". А я уважаю упорство Вероники. Не так это просто, живя в стихии одного языка, никогда не взбившись, говорить здесь именно другому. На летние месяцы прибывают подкрепления в лице меня. Ещё один человек говорит здесьме по-русски и на этом же языке с их матерью. С этим августом русский лагерь укреплён ещё юной полькой Агатой. Она учила русский язык в школе. На этом языке ей говорить куда легче, чем на французском. И вот за столом уже звучат одновременно два языка. С ей свойственной буйкостью включается в русскую речь Катя. Подержи для нее не существует, забавное название предмета, называет его попросту эта штука, но чеш, не задумываясь, понять ее вполне можно, и это поражает меня. В детстве Катя, благодаря усилиям моей сестры Ольги, болтала по-русски, но позже никаких попыток расширить и укрепить свои познания не делала. Не училась, не читала, редкими приездами в Москву все и ограничивалась, а говорит... Унаследовала, видимо, способности моей матери на редкость ухват к языкам. Таинственная штука гены. Её склонность к интеллектуальным трудам не унаследовала. Видеть Катю с книгой удаётся нечасто, но способна, способна. Кате помогают Веронике и Агате убрать со стола. Мыть посуду не надо, лишь поставить её в посудомоечную машину. Что-то во что-то включить, и машина тихо жужжа, начинает и делать своё полезное дело. А Вероника с Агатой готовят второй завтрак. Это отнимает у них час-полтора, не больше. Им помогать не разрешается никому. Все свободны, все делают, что хотят. Условие одно – в определенные часы, без опоздания, и собираться за столом. Таково распоряжение нашей хозяйки Вероники. Таково ее желание. Родственники и гости ни во что не вмешиваются, ни в чем не помогают. Тяготы быта целиком лежат на хозяевах. Жиль ездит на рынок. Вероника и Агата готовят еду, машины моют и стирают. Что же касается уборки, помещения, утюжки, одежды, машина, умеющая отглаживать выстиранное белье, еще, кажется, не изобретена, но, думаю, и это не за горами. То ровно в полдень прибывает на собственном стареньком автомобиле уборщица мадам Авис, а ровно в три отбывает. За свой труд она берет 24 франка в час. Автомобиль для неё отнюдь не предмет роскоши, а можно смело сказать, орудие производства. Ибо лишь с помощью автомобиля ей удаётся поспеть ко всем тем, кто в её услугах нуждается. В эти летние месяцы на этом населённом курорте в услугах мадам Авис нуждаются многие. Но ведь сезон кончится, осень, дожди, зима, наконец-то снова дожди и свинцовое море, и темно-коричневый мокрый песок на оголённом пляже и опустелые улицы. Как здесь, наверное, грустно зимой. Так вот, зимой что делает мадам Авис? Мне хочется спросить ее об этом, поговорить с ней. Но невозможно, она работает. Господи, как она работает? Если в час двадцать четыре франка, то, значит, в минуту сорок сантимов. И совесть не позволяет мадам Авис тратить эти оплаченные минуты на что-то, кроме работы. Ни разу за весь месяц не пришлось мне видеть, чтобы эта худенькая шатенка лет сорока на вид хоть раз бы присела, дух перевела. Жужит пылесос, мелькают губки и тряпки уборка в ванных комнат. Летает по гладильной доске утюг. "Bonjour, madame", говорю я. "Bonjour, madame", откликается она, не прерывая работы. Серьёзная, сосредоточенная, лишь глаза вскинет, чтобы поздороваться. Мелькают тряпки, летает утюг. Куда уж тут совраться с расспросами? И как ощущаешь неловкость? Ты шляешься взад и вперёд без дельницы, а человек работает. Ты как работает? А лишь однажды с помощью Коли удалось кое-что выяснить. При появлении мадам Авис Коля обычно не присутствует, он либо на пляже, либо в бассейне. Но, вернувшись, услыхав пылесос, Коля устремляется вверх по лестнице. Он должен непременно поздороваться с мадам Авис. Я была однажды свидетелем этой сцены взаимных приветствий. «Бонжур, мадам Авис». скидывать глаза не надо. Детский голосок раздаётся снизу. Светлая головёнка, голубые глаза, сияющая улыбка. И разгладилось сосредоточенное лицо мадам Авис и замерла в руке её кишка пылесоса, и в ответ голосом расстроенным: "Бонжур, мон пти. Ах, Коля, покоритель сердец". А вот тут я и прорвалась с вопросом. Поинтересовалась, есть ли у мадам Авис дети. Услыхала в ответ, что трое. хотелось ещё узнать, есть ли муж, а если да, то где работает, но этого спросить не удалось. Кишка пылесоса вновь шевельнулась в руке мадам Ависы и заработала энергично, наверстывая потерянную оплаченную минуту. Учреждённый хозяевами распорядок дня меня очень устраивал. Хочу, пишу в своей комнате, хочу, сижу в саду или иду в бассейн или на пляж, ни от ответственности, ни обязанностей, свобода. Мне это нравилось, тётя Эдме нет. Без обязанностей, без домашних забот, жить она не привыкла. Её помощь на кухне отвергают, попытки пойти на рынок пресекают. Накрыть на стол и то не разрешают. Не нужно, тётя Эдме, отдыхайте, тётя Эдме. Вы и так крутитесь целый год, и дом, и сад, и огород, и магазины. Так поживите же, ничего не делая. Если безделие томит её, если ей непременно требуется быть в доме полезной. Но в чём, но чем? Она обожает детей, но у детей уже есть няня, добрая, кроткая, тоже их обожающая дядя Поль. Он и Жил ходит с детьми в бассейн, на пляж, и пока Жил осваивает виндсёрфинг, добрейший дядя Поль присматривает за малолетними. Так что присутствие тёти Эдмы на пляже возможно, но не обязательно. Обязанностей нет, их приходится изобретать. На столе в качестве непредусмотренного сладкого появляется торт из мороженого. Восторженные крики детей, изумление Вероники. И тетя Эдме со скромным достоинством объясняет, что шла мимо друга Пьеро, лучший кондитерский магазин курорта, и подумала, что неплохо бы. А в другой раз на столе появляется прекрасный виноград. Это тетя Эдме случайно шла мимо. Утром Жиль привозит местную курортную газету, а иногда вдобавок и столичную, Монт или Фигаро. Основные читатели газетных строк-глотатели «Дядя Поля и я». После кофе мы поднимаемся наверх в гостиную и погружаемся в чтение. Но перед этим реверансы. Он: "Какую газету вы предпочитаете?" Я: "Мне совершенно всё равно". Он: "О, нет, но всё же, клянусь вам, нет, но. Ну, хорошо, вот эту". Однажды случилось так, что газета была всего одна. Я же в столовой задержалась, поднялась наверх, когда дядя Пол уже в газету нырнул. «Не поднимись со мной вместе, тетя Эдме, я бы, не тревожа дядю Поля, тихо убралась к себе, но рядом была тетя Эдме». «Поль, Поль, ну как же так?» «Овладел газетой, а он тут не один, мадам Наташа тоже любит читать, следовательно, сначала ей предложить». Вскочил бедненький, кротко заморгал, мои ответные крики, «Мне не срочно, я потом, о, пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь, нет, я не возьму, я потом». Никакого действия не возымели. Мне всучили эту постылую газету, всучили чуть не насильно, господи боже. Воспитанность, учтивость прекрасны, но не до такой же степени. Попроще бы, попроще. Ведь вот живым представителям нового поколения простота отношений возникло у меня сразу, а с этими двумя напряжённо, напряжённо. Она обращается ко мне так, мадам Наташа, и как не мадам? Как не хватает здесь нашего доброго русского обычая имя носить. И уважительность в этой манере обращения и теплой дружелюбие, а лишь у нас в России. А впрочем, что это я расхвасталась? Это-то у нас есть, а другого тоже необходимого другого нет. Я имею в виду французское месье, мадам, польское пан, паня. А вот мы не знаем, как обращаться к людям незнакомым. Улица корчилась без языка, и помучившись, выход нашла: "А женщина, у вас чулок порвался. Мужчина сдачу забыл". все чаще слышу эти крики, и, по-моему, они ужасные. Но замените их чем? С балкона, выходящего на каменную перед домом площадку, на живую изгородь. Я вижу отбывающую на пляж небольшую процессию. Дядя Поля, увешанный как ёлка детскими игрушками, Коля, его рост едва достигает сухого обнажённого колена дяди Поля, тащит за собой на верёвке грузовичок. Дима с ведёрком и лопатой. Жиль тоже облачённый в короткие штаны и рубаху. чувстве заключает Катя. И на ней короткие штанишки, поверх просторная майка, именуемая ти-шёрт. Всё, словно бы очень просто и непритязательно. Однако эта стройная фигурка так и просится на страницу модного журнала. Магнитофон с наушниками отбывает вместе с Катей, а вдруг ей захочется, отключився от шума пляжа, погрузиться в мир музыки. Прогремел по камням площадки и ступенькам лестницы колен грузовичок, отзвучали голоса, ушли. Тетей Дмэ с ними нет, а она внизу. Быть может, делает попытки прорваться на кухню. Тетя Дмэ, говорят, великий кулинар, но помощь ее отвергают. Чем ей заняться? Быть может, она пойдет гулять и по дороге что-нибудь случайно купит? Не знаю. А вот мне чем заняться, знаю. Издавна приучила себя сидеть утром за письменным столом. Человеку, избавленному от служебных присутственных часов, без самодисциплины не обойтись. Здесь я на отдыхе, писать мне нечего, вести дневники не умею, но образовалась привычка. Вот я и провожу за столом час-другой. Иногда отстукиваю письма друзьям, иногда тадвинов машинку читаю, а бывает сижу просто так, уперевшись локтями в стол, глядя перед собой. Окно распахнуто в сад, в зелёной лужайке пестра от тени листвы и солнца. На пригорке деревянная, грубо сколоченная, тяжёлая, с места не сдвинешь, скамья, стол и стул. мелькнуло пёстренкое платье тётей Эдме. Собирается она что ли почитать в саду? Впрочем, я не заметила у неё особого пристрастия к чтению. Да и жарко сейчас в саду, хорошо ближе к вечеру. Так и есть, ушла куда-то в городок ЮЭ, в городок ЮЭ. Впервые я узнала, что на свете есть такое место чуть не 40 лет тому назад из письма сестры. Там служил Пьер, там они жили, там был их дом, там Пьер погиб. граду КЮА. Была фотография нам с матерью в Шанхай присланная. Ольга и её муж снятые во весь рост. Пьер в военной форме, плечистый, крепко скроенный. Тётя Людмила уверяет, что Коля похож на Пьера. А мне кажется, что Коля очень русский ребёнок. Но быть может, мы обе правы. Ничего специфически французского нет в немного квадратном лице Пьера, с коротким носом и широко расставленными глазами. Почтовая связь из Индокитая с нами была очень нерегулярна, а с марта 1945 года и вовсе прекратилась. Всего 3-4 письма получили мы с мамой и одну фотографию. Сестра называла мужа то Пьер, то Петя, мы с Петей, мой Петя. Петя учил русский язык, а ещё сдавал какие-то экзамены, ему по службе полагающиеся. Письменно выдержал, на устном провалился. Ему надо было ехать с ханой передавать, и мы, писала сестра, решили ехать вместе. Ездили. Чем это кончилось? Не помню, не помню. Годовщину своей свадьбы они праздновали вдвоём, и вообще им всего больше нравилось проводить время вдвоём. Мама, визила бы ты, какой у нас чудный дом. Петя им очень гордится. Мы все мечтаем, как ты к нам приедешь. Были у них собака Тими и кошка, именуемая просто кошка, и кролики, и, и куры, и петух. «Свой дом, первый свой дом в жизни моей сестры. Наши случайные беженские жилища, комнаты гостиничного типа, ресторанные обеды, разогреваемые на спиртовках, вечные долги, вечные переезды. И вдруг свой дом. Это был веселый дом с собаками и детьми. Дети ожидались, сестра поехала к друзьям в Сайгон чего-то прикупить для будущего ребенка. Пьер в ее отсутствие должен был оборудовать детскую. На этом все и кончилось». «Мама, у тебя есть письма Пьера, сбереги их, у меня ведь ничего от него не осталось, ни строчки, ни фотографии». А что могло остаться у человека, уехавшего на две недели, уверенного, что в свой дом вернется? Поразительно, что сама она уцелела, что ее не было в городке Юэя в тот вечер японского неожиданного нападения в Тувар-Фоломеевскую ночь. Обратный билет она взяла на 10 марта, а взяла бы на 9 марта. взяла бы на девятое, её давно бы уже не было на свете. Ни Вероники бы не было, ни Кати, ни этих двух маленьких мальчиков. Ну, а я не сидела бы сейчас в доме с французскими гравюрами и синими обоями, перед Настиш разпахнутым в сад окном. Какие таинственные силы распоряжаются нашими судьбами, нашими жизнями.